Глава седьмая. Над головой пронзительно громыхнуло, и на город обрушился практически тропический ливень, заставив спешащих по своим делам людей спешно активировать дождевики. Налетевший ветер несколько раз хлестнул по стеклу струями воды, заставив дорнеров вынырнуть из пучины раздомий. И с удивлением посмотрел на тарящуюся по другую сторону стекла природную вакханалию. Несколько минут он рассеянно наблюдал за изредка пробегавшими мимо окна людьми, чьи силуэты едва угадывались сквозь перену дождя. Затем покачал головой и бросил быстрый взгляд на допястник. Не меня потерял, раздался из-за спины знакомый голос, заставивший командура оглянуться и подняться со стула. Поворачиваясь к стоявшему позади Майеру, "Рад тебя видеть, дружище", сказал тот, хлопая друга по плечу и протягивая руку. "Сколько же мы с тобой не виделись. Живём, почитай, уже года 3", ответил Марк, пожимая руку и с жестом приглашая комиссара садиться. "А вот поверту, и эту её физиономию вроде как вчера лицезрел. Потом, половину ночи кошмары снились. Но предположим, это не из-за меня, а от того, что ты кофе много на ночь дуешь, парировал Рональд, опускаясь на стул по другую сторону небольшого овального столика, в глубине старинности которого то и дело менялись разноцветные узоры. К тому же, жену бы тебе завести, не помешало. Глядишь, спать лучше будешь. Курить хоть бросил? Бросишь тут, буркнул Дорнер, следуя его примеру. В этой академии нервы сплошные. Вчера он один из кадетов, Гладиус умудрился повредить при посадке. Завис над полосой на 10 м и вырубил антиграв. Николаевич 2 часа его потом расспрашивал, пытался понять, зачем он так сделал. И как? А никак. Молчит, точно партизан на допросе. И главный парень-то вроде толковый, да и налетал уже почти 100 часов. Шакае бывает, пожал плечами Арнольд. Возможно, его пытка как раз и сыграл с ним злую шутку. Парень устал, самоувереннее расслабился, потерял осторожный ход вот и результат. Не спорю. Однако сейчас его Николаевич напряжёт по полной программе. Вся дурь маха вылетит. Да уж, ты Паше это умеет. Успех Луса Майер, проводя пальцем по синей полосе сенсора и вызывая меню. Быстро пролистав его, он выделил приглянувшиеся позиции и вопросительно посмотрел на товарища. «Мне только кофе. Пока тебя ждал, перекусил немного». Комиссар, понимающий, кивнул и ткнул в пиктограмму «Принять выбор». Откинулся на спинку стула. Затем с легкой усмешкой посмотрел на собеседника. «Ну, и зачем ты меня вызвал?» «А разве должна быть причина?» Для встречи старых друзей повёл плечами Доорнер. Ну, считай, что соскучился. Да вот думал, встретимся, посидим, потом мы разбег на рыбалку махнём, величок куда. Да я бы с радостью, развёл руками Эрнольд. Но у меня через 2 часа заседание совета, так что не получится. Марк, не тяни, а то мне действительно некогда. Я и так едва вырвался. А вот так всегда. Хочешь встретиться с другом, поболтать о том, если он повспоминает былые деньки, а приходится говорить исключительно о делах. Марк с притворной грустью вздохнул, и, кинул взглядом кафе, заполнившийся стремящимися укрыться от непогоды людьми, включил завесу. Света-серая дымка плотным кольцом окружила их столик, отрезая его от ненужных взглядов и звуков внешнего мира. Вынув из кармана пластинку информ-кристалла, Дорнер положил её перед собой на стол, затем двумя пальцами толкнул в сторону комиссара. 3 дня назад начал он не дожидать вопросов со стороны Майера. Мы получили данные с одного из наших зондов. В принципе, ничего интересного. Система, через которую он проходил, имеет всего одну планету, да и та расположена слишком близко к звезде. Что за зонд прервал командура Арнольд прикладывая пластинку к своему запястнику. Кристалл с легким зоном растекся тонкой пленкой по золотистому браслету, на миг заставив его замерцать зеленым светом, а перед глазами комиссара развернулась туманная полоска плазмы экрана. «Проект стрела, надеюсь, слышал?» Майор наморщил лоб, затем отрицательно качнул головой. «Просвети вкратце». «Ну?» Марк откинулся на спинку стула, И привычно потянулся к нагрудному карману, но, вспомнив, что он находится в общественном месте, только тяжело вздохнул. Растерянно потеряв подбородок и в сотый раз мысленно пообещав себе избавиться от дурной привычки, он продолжил. «Проект «Стрела» — это несколько разведывательных зондов, отправленных за пределы исследованного человечеством космоса, причем у некоторых заброс довольно дальний». — Ни на сколько? — До двух сотен парсеков. — Ого! — комиссар отодвинул ладони экран и удивленно посмотрел на друга. — Задумали проверить, что там, за горизонтом? — Практически, — кинул Дорнер. — После столкновения с квадроидами было решено прочесать несколько перспективных звезд с планетами, лежащими в зоне Златовласки. — Как я понимаю, наших четырехруких друзей не нашли. Иначе я бы об этом знал. Но что-то интересное, видимо, отыскали. Но не зря же ты тут сидишь с таким загадочным видом. В ответ Марк расплылся в довольной улыбке, но промолчал, так как дымчатая стена пошла волнами, пропуская внутрь небольшого робота с подносом. Ловко расставив принесенные тарелки на столике, механический официант пожелал им приятного аппетита и вновь исчез за энергетической завесой. Долго же они тут заказом тянут, проворчал Майер, пододвигая к себе тарелку с дымящимся супом. Отхлебнув ложку, он мне довольно поморщился и бросив быстрый взгляд на Дорнера, добавил: "Если не против, я немного перекушу, а ты можешь продолжать. Только давай по существу". По существу так по существу. Марк взял со стола принесённый роботтон кофе. Геппив глоток аккуратно поставил чашку обратно на блюдце. Если вкараться, то наш зонд покидая одну из систем, сделал несколько снимков окраины планеты. До особого интереса она и не представляла, на обычный кусок камня, даже не планета, а планетойд. Так что остаётся только гадать, почему вирус зонд решил её заснять. Тем не менее, эту причуду и и можно считать удачей. Впрочем, Посмотри лучше сам. Я их там пометил. Маёрский окинул глаза на всё ещё висевший сбоку экран и резко выпрямившись, отложил ложку. Несколько минут он рассматривал появившееся на нём изображение, парящее среди жёсткой странной журнальной конструкции, чем-то похожее на огромную белоснежную снежинку. Затем откинулся на спинку стула и угрюмо посмотрел на товарища. Зонт ещё в системе. Дорнер покачал головой. — Покинул два месяца назад. — Плохо. Майер вздохнул. — Черт, аппетит что-то совсем пропал. Он резко отодвинул тарелку в сторону, и, витерев рот салфеткой, подхотелся, стало узкий бокал с соком. — Умешь же ты подкидывать новые проблемки? — Да уж извини, — развел руками Дорнер. — Помнится, еще каких-то пару десятков лет назад ты бы не считал это проблемой. А только был бы рад подобной находке. А сейчас А сейчас все артефакты чужаков мы в первую очередь рассматриваем не с научной точки зрения, а с точки зрения опасности для земли и человечества в целом. Закончил за него Арнольд и криво усмехнувшись добавил: "Не охота этого признавать, но квадроиды порядком всех напугали и да до так, что многим в Анклаве уже мерещится призрак галактической войны Марк удивлённо вскинул брови Ты действительно думаешь, что эти четырёхрукие решатся на нас напасть? Не знаю, Майер покачал головой. Не знаю, Марк, хотя думаю, если это произойдёт, то будет тяжко. Размякли мы, привыкли к мирной жизни. Появились завтра космолёты и квадроиды в системе. Ну что мы можем им противопоставить? Пару корветов? Древний крейсер и пучок истребителей. Но зачем остальные? И сколько они будут добираться до Земли? Неделю, месяц. Прибудут как раз к чапочному разбору. Комиссар криво усмехнулся и махнул рукой. Да и не в кораблях дело, дружище. Я говорю о людях. Многие ли из них готовы будут взять в руки оружие и встать на защиту родной планеты? «Ну, мы можем в одной части мобилизовать около 20 тысяч человек, да и ВСС...» «Да я не об этом», — Арнольд поморщился. «Я имею в виду простых людей. Обычного рядового гражданина, живущего обычной жизнью, имеющего стандартный коттедж или квартиру, получающего каждый месяц бесплатный набор картриджей для пищекомба, необходимую медпомощь, ну и прочий набор гарантированных услуг». Сможет ли он, этот обычный человек, вылезти из раковины благополучно сытой жизни и, взяв в руки оружие, отправиться воевать? Или же он предпочтет отдаться на волю захватчикам, особенно если те сохранят ему хоть часть из вышесказанного, а главное — его драгоценную жизнь? Думаю, последнее более вероятно. «Не преувеличивай». «А я и не преувеличиваю». как-то слишком нервно огрызнулся Маайер. Последние годы многие ведь даже работать не хотят. А зачем? Жильё предоставляется, обучение бесплатно, транспорт практически бесплатный, если, конечно, не отправляешься за пределы планеты. Еду можно получать из пищекомбов, минимальные выплаты государство гарантирует, так что на одежду и развлечения хватает. Зачем работать? когда можно проводить жизнь в веселом безделье. «Опять ты все утрируешь», — поморчился Дорнер. «Прыжигатели жизни существовали во все века, и сейчас их не больше и не меньше». «Ты просто не видел посредних данных статистики», — буркнул Майер. «Впрочем, речь не об этом. Надеюсь, помнишь людей, спасенных с базы квадроидов?» Командор коротко кивнул. «Так вот...» Почти все они были с одной из приграничных колоний. Квадроиды напали на их поселение довольно небольшим отрядом, но несмотря на то, что практически все колонисты имели личное оружие, сопротивления не оказали лишь единицы. Остальные сдались после первых же выстрелов. И это люди, рискнувшие отправиться в недавно открытый мир, а что уж говорить о простых обитателях Но там же было неожиданное нападение, к тому же у кадроидов имелась тяжёлая техника, да и попытался возразить Марк, но Аренольд резким жестом остановил его. Несколько минут они молчали. Комиссар нервно покусывая губы, рассматривал снежинку. Адорнер крутил в руках чашку с остывшим кофе, изредка бросая на друга растерянный взгляд. Но Аер всегда отличался оптимизмом. и безграничной верой в светлое будущее и человечество в целом. Ведь в большей степени именно благодаря ему и этой непреклонной вере Академия Искателя до сих пор продолжала существовать. И вот теперь, глядя на своего старого товарища, Марк мог только гадать о причинах подобного пессимизма. Ладно. Майер взмахом руки заставил экран раствориться в воздухе и бросил взгляд на запястник, С прищуром посмотрел на Дорнера. Насколько я понимаю, ты пришёл с просьбой о помощи в организации экспедиции для изучения этой штуковины. Прозорливости тебе не откажешь, буркнул командуор, залпом выпивая остатки холодного кофе и ставя чашку обратно на стол. Мы ведь сейчас, можно сказать, без лошадней. Даль неба и мантикора задействованы в поисках возможных баскводроидов. и прочёсывании краевых систем в нашем секторе. А Сибирь стоит в дудоке, в полуразобранном состоянии. Наш же научный отдел просто мозги мне проел. По их мнению, данный артефакт никак не может принадлежать нашим четырёхруким друзьям. Не тот, понимаешь ли, коленкор и уровень развития. Тут я с ними согласен, ответил Майер, задумчиво потирая подородок. Стиль явно не их. В ودي все постройки грубые, точно топором вырублены. Кстати, и далеко эта система, да около 70 просеков от нас, можно сказать, совсем рядом. Понятно. Несколько минут комиссар сидел молча, с отрешённым видом смотрев в окно, за которым проливной дождь сменился мелкой изморьью, и рассеянно постукивая кончиками пальцев по столу. Наконец он тяжело вздохнул и снова повернулся к Дорнеру. Хорошо, я переговорю с главой совета. Думаю, что корабли мы тебе найдём, только услуга за услугу. На ладони Арнольда точно из воздуха появился кругляш пак транса. Мне нужно, чтобы ты послал пару надёжных людей проверить этот островок. Не думаю, что там что-то опасное, но исключать всё же не стоит. Ох, ты и жук. Услыхнул задорнер, знал ведь, что я буду что-то просить, и подготовила мне ответный сюрприз. Почему не послал официальный запрос? Были причины, ушёл от ответа Майер. Дорнер, удивлённо вскинул брови и, взяв пластинку, тихонько присвистнул, когда та налилась ярко-красным светом. Высшая степень секретности? Какой сюрприз приэтков отыскали на этот раз? Надеюсь, что никакой. Впрочем, твои ребята и должны это выяснить. Арнольд посмотрел на запасник и резко поднялся отодвига stool. Всё, мне пора. Вся нужная информация в паке, и ещё. Моё раннее мгновение замялся. Марк, ты должен знать. В этом деле замешаны интересы одной высокопоставленной особы из анклава. И очень не хотелось бы Ну, короче, сам поймёшь, не маленький. Дон Дружеский хлопнул сидевшего догоранера по плечевые ещё за завесой, оставив несколько растерявшегося комодора в одиночестве. Марк некоторое время буравил кругляш под транса хмурым взглядом, затем покачал головой и прилепив его к виску, откинулся на спинку стула. Туша корабля нависла над спасателями огромной серо-зеленой, давящей на сознание массы, вершина которой скрывалась в тумане и не просматривалась даже при помощи включенных на полную мощность сканеров. Казалось, достаточно шального ветерка, чтобы вся эта махина обрушилась вниз, превратив незваных гостей в кровавые лепешки. Аграпов провел рукой. закованной в металлопластиковую перчатку по шероховатому корпусу корабля, обрушив на землю целый водопад какой-то темно-оранжевой пыли, покрывавшей его тонким слоем. Посмотрев на оставленный рукой четкий след, он растер промеж пальцев осевшие на перчатке частицы и, озадаченно хмыкнув, повернулся к одному из двоих своих спутников. «Егор, как думаешь, что это такое? На ржавчину вроде не похоже». — Не знаю, сержант. В голосе Кравченко, водившего по корпусу цилиндриком портативного анализатора, слышались нотки растерянности. Основа вроде биологическая. Скорее всего, какая-то местная плесень, мох или что-то подобное. Точнее сказать не могу, я же не ученый. Прибор показывает, что угрозы никакой. Да хляк. — Ну и хорошо. — Сержант, а может здесь попробуем? — раздался в шлеме голос Ланы. — Да. Нагород оформлился и, увидев, что стоявшая позади девушка указывает куда-то вверх, задрал голову на несколько минут задумчиво разглядывал огромную рваную дыру в корпусе. Туман был здесь намного реже, так что даже без сканеров отчётливо были видны торчавшие наружу и сломанные элементы конструкции, и болтающиеся между ними рифлённые змеи толстенных кабелей. Не сметрено на то, что пролом располагался не так уж и высоко над землёй, а наличие различных выступов и углублений на корпусе корабля могло помочь при подъёме. Это был риск. Стоило сделать одно неверное движение, и падение обеспечено. А если учесть местную гравитацию, то его последствия могли быть весьма плачевными. Денис вздохнул, И вспомнил старинную поговорку про близкий локоть мощной рукой не пойдёт, с рышянна паста. Двигаем дальше, надо отыскать вход получше. Всех не отключать и смотрите по сторонам. Они неспешно двинулись вдоль корабля, порой останавливаясь, чтобы смотреть, валявшиеся на земле бломки. Судя по увиденному, технология чужаков отставала от земной на целые века. На земле корпуса космолётов давно уже перестали собирать из отдельных частей. Теперь их внешняя обшивка выращивалась из специальных композитов, в результате чего корпус представлял собой монолитную биметаллическую структуру с возможной вариативностью по формам. После этого в него начинали в буквальном смысле имплантировать нужное оборудование, сращивая его изнутри. с оболочкой постепенно превращая в некое подобие квази-живого механизма. В каком-то смысле земные корабли обладали даже зачатками интеллекта, только вот находился он где-то на уровне собаки, но всегда готовый служить своему хозяину. В конструкции же космолета «Чужаков» просматривались технологии, применяемые на Земле в начале 24 века, куда постройки межпланетных кораблей осуществлялась на орбите из готовых модулей. Наверное, именно это заставляло Аграпова сомневаться в том, что хозяева этого корабля и строители Звёздных Врат относились к представителям одной цивилизации, хотя утверждать это со стопроцентной уверенностью было нельзя. Пока было ясно одно: Врата появились значительно позднее падения корабля. либо из-за своего близкого расположения вряд ли смогли бы уцелеть в подобной катастрофе. Тут бы не спасло никакое защитное поле. Даже если неведомые пилоты смогли смягчить приземление, но косвенно об этом говорил тот факт, что часть корабля всё же уцелела. Всё равно удар такой массы о поверхность должен был вызвать настоящее землетрясение. На таком расстоянии Грыта, если бы её не уничтожило, то просто смело бы подвижками почвы вместе со всеми защитными механизмами. Сержант, иди-те сюда. Кравченко стоял рядом с большим изогнутым куском обшивки и что-то внимательно рассматривал. Что тут у тебя? спросил Денис, подходя ближе. Смотрите сами. Егор ткнул пальцем в выдавленные в металле символы, которые явно кто-то недавно очистил. от знакомого оранжевого налёта. Твоя работа. Что в том-то делаешь, что нет? Мытнул головой Кравченко. Ясно, сказал Аграпов, мысленно приказывая: "Включай ты сканер с скафандра". Я оглядываюсь. Значит, одно из двух: либо это наши потеряшки, либо мы здесь не единственные разумные создания. Думаете, кто это из экипажа? Да не говори глупости, поморщился Денис. Это рухлядь есть, по иди не одну сотню лет торчит. На ведь кто там окажется и оставать колонию? Годала голос Лана. Сержант покосился на подошедшую девушку и согласно кивнул. Всё может быть, но смысл гадать. И он обошёл вокруг плиты, внимательно осматривая её в поисках других свидетельств присутствия, но ничего больше не обнаружил. И если пропавшие ученые проходили тут, то никаких отметок и подсказок о своем дальнейшем маршруте не оставили. Единственный интерес представляла внутренняя сторона обшивки, похожая на пористую губку или же мелкие пчелины соты треугольного сечения. Однако, для чего так было сделано, можно было только предполагать. Погрутившись еще пару минут у куска обшивки и погадав, О значении причудливых символов Двинулись дальше По большому исчету шли молча Изредка перебрасываясь Ничего не значащимися фразами Да и то лишь для того, чтобы разрядить Гнетущую тишину Мысль о том, что кроме людей Тут могут быть и другие Разумные существа Плотно засела в головах всех членов Их маленькая разведгруппы Заставляя постоянно быть В напряжении и гадать К каким последствиям приведёт возможный контакт? Ход внутрь корабля нашли примерно через полчаса пути. Ведь на мисе корпус тяжёлого космолёта зиял огромной дырой. Создавалось такое впечатление, что внутри что-то взорвалось, разорвав металл точно на бумагу и вывернув наружу куски обшивки. Спасатели сооружённым пробрались внутрь и включив наплечные фонари замерли. Внимательно разглядывая открывшееся их взору огромное пустое пространство, больше похожее на причудливую пещеру с сталактитами и сталагмитами из изогнутых, изломанных и перекрученных кусков металла. Тут, наверно, был ангар или что-то подобное, наконец сказал стоявший впереди Кравченко. Вы он видите эту кучу? Очень похоже на остатки челнока или какого-нибудь вездехода. Личиел фонарею пёрся в нечто напоминающее причудливый скелет приплюснутой ящерицы, задравший вверх все свои семь лап. "Нор это смотрим. На обратном пути глянем", сказал Аграпов и ещё раз оглядевшись, махнул рукой куда-то в бок. "Покадвинемся вдоль той стены. Здесь ли какой-то проход есть, тон?" То "Сержант", неожиданно перебила его Лана, смотрящая на экран закреплённого на запястье Широкодиапазонного детектора есть сигнал, пока очень слабый, но, кажется, мы нашли наших потерявшихся. Ирина прошлась по комнате, вышла на балкон и глянула вниз, затем вернулась обратно, остановившись около дивана с разбросанными вещами. Она подняла одну из распечатанных туб и, повертев ее в руках, повернулась к стоявшему в дверях Соколову. «Значит, говоришь, из гостиницы обычным путем она не выходила?» «Нет, Ирина Анатольевна, не она, никто из их группы. Скорее всего, воспользовались антиграфами». «А что на камерах?» «На камерах все наши гости уже спят сладким сном», — усмехнулся оперативник. И ключ, но в сторону, стоявший на полу небольшой серебристой пирамидки, добавил: "Фантомники, судя по всему, какая-то новая модель". Понятно. Лериной кинуло тубу на диван и усевшись следом, откинулась на спинку, уставившись в потолок невидимым взглядом. Так, 10 минут на раздумье. Что же она упустила? Почему всё так получилось? Слишком быстрая реакция. Неужели ее решение дать анклавцам понять, что их ведут, было ошибочно? Черт! Вместо того, чтобы заставить противника отступить, получилось все в точности наоборот. Хотя подобный вариант прорабатывался, и, вероятнее всего, ребята действуют в торопях. Однако это далеко не факт. Врага не стоит недооценивать, и вполне вероятно, что у них существует свой план для выхода из подобной ситуации. Но, скорее всего, так и есть. Елена нервно закусила губу. Думай, девка, думай, решай задачку. Да не профи ей, если решились на такое, то явно надеяться уйти. Только вот как и какой их вектор дальнейших действий, каковы приоритеты? Так, их цель, Малышев но в Новгороде его нет. Он на острове. А вот знают ли они об этом? Навряд ли, иначе группе было бы проще высадиться в другом месте. Однако на сегодняшний день они явно в курсе, что нужно им объекту в городе отсутствует. Не зря же они тут столько дней ошивались. Наверняка выясняли что да как. Потом мы их спугнули, но от продолжения операции они и не и отказались и решили идти напролом. Почему? Взыграло раздутое самомнение анклавцев или и так уверены в своём успехе и безнаказанности, что решили рискнуть? Наверное, и первое, и второе. Ирина усмехнулась. Ну, естественно, раз я не могу спасаровать перед какими-то отсталыми провинциалами. А если что-то пойдёт не так, нужные люди в совете миров, наверняка, садят дурных земляшек. Так, ладно, в принципе, это сейчас неважно. Главное понять, что они сейчас задумали, куда направляются. Узнать о местоположении Андрея могут всего в двух местах. в институте, институтском городке. Скорее первое, не будут же они ходить и спрашивать у местных жителей, тем более посреди ночи. Значит, институт. Теперь будет вступление. Ирина провела пальцем за ухом, активируя рацию и мысленно давая команду на разведку тройки. Арин, срочно свяжись с диспетчерской Фобоса, узнай, какие корабли анклава болтаются на орбите. Когда odbyвает и как вы разрешённой точки старта. Сейчас делаю Ирина Анатольевна. ГЭП, группа готова к вылету. Да, тень, ждём твоей команды. Хорошо, иду к вам. На нарезку поднялась. Андрей, ты со второй группой иду к Малышеву. Вдруг я ошиблась, я не направилась туда. Я с ним свяжусь, предупрежу. Он мужик бывал, и если что, постоять за себя сможет. Думаете, Нет, дорогой мой, знаю. Успехнула женщина, и поверь, для наших гостей встреча с ней будет большим сюрпризом.